Глава десятая Переборка убралась в стену, и Рэм быстро выглянул за нее. Вот теперь это действительно была лестница, ведущая куда-то вверх. Рывок. Площадка. Ни камер, ни турели, ни противника. Это становилось непонятно. На командирском канале «Хаос» группа Граи вела бой с противником, который прорывался с основной базы. Ей не удалось задавить работорговцев на переходе, а заблокировать платформу, поместив туда человека, она не догадалась, а может не вышла. И теперь ее бойцы вели бой против семи штурмовых роботов и трёх боевиков из группы тяжелой поддержки, укрытых мощными щитами. Фаран со своими людьми застрял на первом уровне, удерживая лифты часть первого этажа, но давление на него росло. Патиры Трек тоже выбрались на оперативный простор, вот только у них дела оказались еще хуже. На них навалилось человек сорок, поддерживаемых различными железяками и автоматическими турелями. О десанте и штурмовых дронах вообще ничего слышно не было. Операция посыпалась. Похоже, работорговцы оказались далеко не идиотами и просчитали их, а может, где сами спалились и теперь, разъединив группы, планомерно отрезали от любых путей к отступлению. «Несем потери!» – это трек. «Роботы и Органик Минус, уже Грая, отжимают от телепорта, к ним подошло подкрепление, не удержимся!» «Зажали у лифта, отступить не могу!» «Это уже фаран!» Потир со своей группой молчит, либо некому говорить, либо связь заблокирована. Рэм повернулся к Дарку. «Бери всех и ударь в тыл тем, кто атаковал Граю!» «Задача – выбить как можно больше противников, затем идете на помощь другим группам. Кому – решите сами». «А ты?» – озадачился взломщик. «А я продолжу выполнять задачу. Все харе трепаться, живо приказ выполнять!» «Успеха!» – бросил разведчик, и у него над головой появилась иконка командира группы. Это Рэм передал ему все полномочия. Сейчас они ему уже ни к чему. Штопор двинулся дальше по лестнице. Дверь на второй этаж распахнута, не видно никого и ничего. Вот только он нутром чуял чье-то присутствие. Похоже, кто-то под маскировкой совсем рядом. Отступив на несколько ступеней, Булавин вытащил из-под сумка обычную плазменную гранату и, запрограммировав на подрыв судара, активировал перк-бросок. Секунда, и перед ним появилась зеленая линия и точка, куда та должна попасть. Движение, словно чужой рукой, и ребристый шарик улетел к цели. За мгновение до взрыва ему показалось, как слегка размытое пятно рванулось вверх по лестнице, и тут голубая холодная вспышка накрыла площадку и тройку метров ступеней. И стоило ей схлынуть, как Рэм рванул вперед. Боевик, попавший под взрывы, еще только поднимался на ноги. Его тяжелая броня выдержала плазменный удар. Может, еще и щит сработал, но его вышвырнуло из маскировочного режима, и теперь Рэм видел перед собой спину, прикрытую бронированными щитками странного голубоватого цвета, Правда, сейчас они были опаленными, но эта роли не играла. Автомат висел на брюхе, и уж коли выдалась у штопора секунда, то решил он испытать полученную твердую руку. На мгновение Рэм потерял возможность управлять своим телом. Руки двигались сами по себе так стремительно, что он даже не заметил этого. За эту секунду он вскинул автомат, фигура противника подсветилась в визоре несколькими цветами в основном красным похоже это значило что там броня наиболее крепка одно желтое пятно было на пояснице и именно там металл костюма больше всего пострадал от плазмы а вот зеленым был только маленький кусочек там где шлем соединялся с керасой или как эта хрень называлась тонкая полоска шириной в три сантиметра прикрытая жестким воротником. Именно туда отправилась короткая очередь бронебоек. Все три пули угодили в заданное место, и Рэм снова почувствовал свои руки, сжимающие автомат. Противник же с грохотом рухнул на ступеньке лестницы и начал сползать вниз – Пули просто перерубили ему шею, и теперь голова висела на нескольких лоскутах кожи или мышц. Рэм глянул на иконку умения, та ушла в откат на четыре минуты. Что ж, умение признано полезным. Даже сам Булавин так быстро не смог бы проделать все то, что сделал под перком. вскинуть, прицелиться, найти уязвимость и поразить ее. Пусть дистанция смешная, но что-то подсказывало ему, что он мог стрелять в корпус до посинения и только поцарапал бы броню. Весь бой от момента обнаружения противника и до его смерти занял секунд десять. Рэм же, втянув очередную черную энергию и получив разряд, рванул дальше. Сейчас, возможно, сюда спешат подельники погибшего работорговца. и встречаться с ними ему не с руки. Два следующих этажа он пролетел на одном рывке. Интуиция молчала, переборки на уровне были закрыты, а сенсоры светились красным. На бегу он бросил взгляд на командирский канал в интерфейсе. Похоже, противник применил какую-то глушилку, так как гарнитура отключилась. А еще он обнаружил, что не работает мысленная связь с Грай. Во всяком случае, Синта на его запрос не ответила. Топот бегущих сверху людей он услышал задолго до их появления. Маленький дрон, служащий для наведения, следуя мысленному приказу, рванул вверх, отсчитывая этажи. Группа из шести боевиков неслась вниз, не разбирая дороги. За ними ковалял старый штурмовой робот на паучьей платформе «Шесть ног», Две конечности, одна с пулеметом, вторая с плазмоганом. старьё старьем. Такие еще до местной войны использовались не очень зажиточными корпорациями для охраны периметра. Боевики вообще выглядели бродягами. Лишь у одного какой-то самодельный бронекостюм с заплатой на брюхе. Остальные кто в чем? Труя вообще в керасах. Броня посредственная, прикрывает только туловище. шлемы всего у двоих. Бежали они быстро, видимо, торопились на тот свет, поскольку толпа на лестнице была очень уязвима. Рэм усмехнулся и, вытащив мину и запрограммировав на подрыв по команде, установил на стену так, чтобы лестница полностью вошла в зону поражения. Отступив, он быстро запрограммировал гранату в подствольнике на электромагнитный эффект, это для робота, Он точно переживет взрыв противопехотки. Ждать пришлось недолго, всего секунд двадцать. Разведывательный дрон, который он отозвал, дал отличную картинку на всю лестницу. Вот появилась первая пара, как раз в легких керасах. На мину они внимания не обратили, хотя визоры были у обоих. Не прошло и секунды, как из-за поворота появилась следующая двойка, а буквально, наступая на пятки, топали оставшиеся бандиты. Боевик в тяжелой броне шел последним, он был слишком массивен, а лестница не такая уж и широкая. «Подрыв!» – мысленно скомандовал Рэм. Взрывная волна, идущая вверх и тысячи разогнанных до приличной скорости мелких поражающих элементов, буквально смели уродов, так и торопившихся в ад. Правда, на Раяксе отсутствовали такие понятия. Интересно, а куда попадают местные умершие? Все это Булавин додумывал уже в прыжке. Робот, хоть и старый, оказался умнее полегших бандитов. Он не стал соваться на лестницу, где огребли его хозяева, а выставив из-за угла плазматик, надеялся обнаружить редиску, которая всю лестницу кровавым фаршем закидала. Вот только рассмотреть штопора под маскировкой ему было не судьба. Граната отправилась в полет мгновение, и электромагнитный импульс полностью подавил все электронные устройства в радиусе 7 метров. Защита Рэма была хорошей, а у древней железяки нет. Не прошло и секунды, как куча металлолома свалилась к его ногам. Рэм короткой очередью добил оглушенного и израненного боевика Как он и думал, тот, у которого была массивная броня, пережил взрыв, хотя грудную пластину сильно посекло, да и бедро было разворочено. Странно, ну да ладно, тем лучше. Одиночный выстрел в окровавленное лицо, и стоны стихли. Рэм уже хотел деактивировать перчатку, чтобы поглотить энергию с погибших работорговцев, как вспомнил про умение массового сбора душ. Сейчас каждая секунда на счету, а тут шесть трупов. «Мусорщик!» – отдал он мысленную команду, и тут же к нему рванулись темные жгуты от разорванных в клочья тел. Надо сказать, эффект от одновременного поглощения такого количества энергии был сравним с коротким ударом мощного шокера. На секунду даже в глазах помутнело – «На все про все ушло всего пара секунд, и это стоило булавину всего две единицы темной энергии». Бросив взгляд на шкалу, Рэм усмехнулся. «Эта бойня полностью заполнила ее, и теперь рядом со шкалой горела цифра в 398 единиц». «А вот это интересно!» – пробормотал Булавин, вырвав из плотно сжатых пальцев одного из покойников самую натуральную миниатюрную ракетную установку на четыре ствола. Ручная ракетная установка «Курс» изготовлена концерном вооружения «Арана», запрещена для использования на территории города «Арана», запрещена для продажи частным лицам, взломана. При обнаружении у гражданина без доступа к оружию категории А лицо, незаконно владеющее оружием, подлежит немедленной ликвидации. Ракеты изготовлены для нанесения урону боевым роботам и дронам противника. Дальность стрельбы до 8 километров, устойчивы к помехам, самонаведение за счет визоров дронов после пуска абсолютно автономны. Все это Рэм читал уже на бегу, закинув трофей себе за спину. Шикарно жили работорговцы, если имели такие игрушки. На восьмом этаже стоял еще один боевик, озадаченно вертящий головой. Визор у него был, но маскировку булавина он раскусить не смог. Дешевая кераса, обычные штаны, шлем, какой-то самопал, причем грубый, шея открыта. Это его и убило. Штопор возник у него за спиной и отточным движением перерезал горло незадачливому часовому. Нож с плазменной кромкой едва не отделил голову от тела. На стену плеснуло артериальной кровью. Без труда удержав 100-килограммового бычка одной рукой, Рэм бесшумно уложил его у стены, уже привычно выкачал энергию. Правда, у этого трупа аура была красной, но все равно 30 единиц в зачет пошли. Закончив с этим, Рэм рванул дальше, заметив внизу интерфейса новое сообщение. «Поздравляем! Второстепенная характеристика тихое убийство плюс один. Теперь вы еще незаметней и бесшумней, устраняете ничего не подозревающих противников». Прокачивайте навык, получайте новые способности. Дрон, который он запрограммировал лететь перед собой, больше врагов не обнаружил. Все изменилось, когда Рэм почти достиг цели. Переборка на 11 уровне распахнулась и на лестничную клетку вывалился странный человекообразный робот. Четыре конечности на коленных и локтевых суставах, что-то вроде маневровых дюз, руки длинные, мощные, чуть ниже колен, голова небольшая, просто череп со зрачком сканера окружающей среды по центру заменяет привычные глаза. Тело, сплошной металлический каркас, массивно выглядит, мощно. Серьезные грудные бронепластины способны выдержать попадание из немаленькой пушки, там, где у человека талия, со спины какая-то странная выемка. Рэм только чудом ушел от столкновения с шустрой железякой, краем глаза заметил коротенькое сообщение в интерфейсе «Бар 013, 29 уровень». Тварь с одного взгляда раскусила его маскировку. Узкая площадка на аварийной лестнице не давала возможности для маневра, а это падло еще и пару энергетических клинков из верхних конечностей отрастило сантиметров семьдесят не меньше. Взмах Булавин чудом избежал удара, рухнув спиной на лестницу, и тут же пришлось откатываться в сторону от добивающего. Жесткая броня мешалась, и уверенности в том, что она выдержит удар, не было ни на грамм. Железяка снова нависла, занося оба клинка, рассчитывая пришпилить бывшего наемника к ступеням, Штопор с тоской подумал, что все же надо было брать черные молнии, которые способны пробивать любой металл, и которые система исправно подсовывала ему при каждом обновлении шкалы душ. Но их не было, и Рэм сделал единственное, что мог – согнул ноги и ударил робота в грудь. Искусственные мышцы костюма и собственная сила не подвели. Бар стоял на нижней ступеньке и, потеряв равновесие, отлетел к стене, несмотря на то, что весил раз в пять больше, чем штопор. Он почти сразу оказался на ногах, но было поздно. Вскочив, Рэм активировал развоплощение и тут же исчез для робота. Тот растерянно замер, не зная, что делать, а Булавин уже драпал вверх по лестнице, отсчитывая секунды до окончания действия умения. Четыре, площадка двенадцатого этажа, пять, он прошел насквозь через заблокированную переборку и не стандартную, а из какого-то металла тяжелую и толстую. Он даже почувствовал свое тело в толще металла и на секунду испугался, что та его раздавит. Оно и понятно, стратегический уровень, тут мозг всей обороны рынка. Широкий коридор, энергетический барьер свой-чужой, до него метров пять, автоматические турели серьезные. одного залпа хватит, чтобы разобрать Рэма на запчасти, рука в одну сторону, нога в другую. За ними два мордоворота в штурмовой броне, держат вход под прицелом незнакомых, но выглядящих очень серьезными пушек. До них метров двадцать и всего секунда в запасе, если возникнет в этом коридоре конец, его просто расплескают по переборке за его спиной, поэтому последнее штурм успел сделать до окончания действия разовоплощения, Это пройти через стену справа, молясь, чтобы там была комната. Не комната, а коридор с кучей дверей по правой стороне. Напротив одной из них Булавин и замер, вовремя вспомнив, что он без маскировки. Быстро перешел в стелс-режим. Как оказалось, сделал он это очень вовремя. Один из шлюзов почти напротив убрался в стену, И наружу вышла женщина лет тридцати. Невысокая, худая, больше похожая на подростка с черно-багровой аурой. Лицо не сказать, что приятное. Просто на нем навечно застыло презрение к людям и всему окружающему. А вот глаза черные, непроглядная тьма. Она обернулась и бросила куда-то за спину. Когда с этими ублюдками, что посмели пасть, закончим, я вернусь, и мы продолжим разговор о твоем маленьком, но таком замечательном поселке, и ты ответишь за свои слова. Это мое обещание». Рэм сместился вправо и заглянул в комнату. Там стояло единственное кресло, как то, что использовал хорн для работы в сетях. Сейчас в нем полулежал старик. Во всяком случае, об этом говорили длинные седые спутанные волосы и дряблая кожа на мощном волевом подбородке, по которому на грудь стекала струйка крови. На его голове, скрывая лицо шлем с кучей проводов, руки были притянуты к подлокотникам, ноги и туловище тоже надежно зафиксированы. Переборка закрылась и местная дознавательница, ну а кем еще она могла быть, направилась дальше по коридору. Дирая Ант, 32 года, 18 уровень социальной угрозы, класс химера, профессия-дознаватель, член банды ОРН, руководящее звено, находится в отношениях с заместителем главаря Дорком Ант. За преступление против Раякса приговорена к смерти заочно. При любой возможности уничтожить. Награда восемь тысяч социков. Социальный уровень. Возможно, дополнительная награда, которую можно будет получить в городе Аране при обращении в гильдию охотников за головами при предоставлении мозгового слепка. С полной информацией награда будет утроена. Рэм одобрительно хмыкнул. На его пути попалась большая птичка, с нее можно поиметь неплохой гешефт. Правда, он без понятия, что такое мозговой слепок, Ну да ладно, обойдемся без него. Он секунду постоял, ей отойти чуть дальше и медленно тронулся следом, обещая, что как только он встретится с пленником который сейчас ехал в караване то обязательно напомнит твари что его нельзя обманывать ведь ни слова не сказал что тут еще и милые уютные пыточные странно только почему тут целое здание здоровенное явно в большинстве пустующее что мешало разместить допросную на одиннадцатом а может и и не здесь Но то, что Ии находится именно на двенадцатом уровне, подтвердил Хорн, хотя после того, как его атака была с легкостью отбита, вера в парня сильно покачнулась. Пока шли, Булавин быстро просмотрел командирский канал. Связь по-прежнему была только через интерфейс. Даже несмотря на то, что он передал свои полномочия командования группой «Дарку», Его не исключили, и он мог спокойно читать сообщения, поскольку аудиосвязь была по-прежнему блокирована. Что ж, промежуточный итог операции – частичный провал. Десантная платформа висела в плотных облаках, дожидаясь команды на высадку, потрепанные группы отошли на минус первый уровень. Грае, благодаря подкреплению, которое он отправил, удалось отбиться и ликвидировать угрозу с тылу, и теперь все группы, закрепившись, держали оборону. Самое поганое было то, что отступать некуда. Разведчиков, которые охраняли секретный выход на поверхность, тоже блокировали, не атаковали, но и не давали снять силы, чтобы помочь группам внутри рынка. В настоящий момент противник готовил штурм, и на фронте образовалась короткая передышка, которой воспользовались обе стороны. Раненый потир, которого трое оставшихся в живых штурмовиков вытащили в тыл, забрасывал Рема сообщениями, пытаясь выяснить, где он и что делает. «Продвигаясь к ИИ», – отправил он короткий ответ, и бомбардировка сообщениями прекратилась. Наконец, дойдя до конца коридора, Дирая свернула налево и вошла в небольшой зал, в котором было много разных мягких диванов, интерактивная панель, пара незнакомых, но очень красивых и ярких цветов в горшках. Усевшись в уголке одного из диванов, она достала тонкую сигарилу и, прикурив, с заблаженным видом откинулась на спинку, закрыв глаза. Умаялась старика допрашивать. Похоже, ей очень хотелось узнать побольше о его поселке, а тот нехороший человек не хочет рассказывать. Рэм осмотрелся. Больше всего это помещение напоминало место отдыха в больнице. Коридор, по которому он пришел, вел дальше. Наверное, в такую же кишку, в которой, скорее всего, находилась еще пара кабинетов для бесед. Переборка у него за спиной, похоже, вела в тот самый хорошо защищенный коридор с турелями и двумя мордоворотами. Вот шлюз перед ним выглядел впечатляюще. Мощный, такой даже плазмой ковырять долго. Стены рядом наверняка тоже толстые, а развоплощение ушло в откат на четыре часа. Так что просто так внутрь ки не попасть. «Надо искать путь и возможность пройти через этот шлюз прямо перед ним». И тут здание вздрогнуло от фундамента до крыши. Моргнув, пропал свет. Правда, тут же снова зажегся, но стал более тусклым. дира испуганно вскочила, даже сигарилу выронила, которая упала на пол, мгновенно потухла. Рем не стал откладывать, да и хотелось ему испытать контроль. Жаль, он мог только заставить противника замереть, а вот внушить ничего не выйдет. Но того, что она заморозится на пять секунд, должно хватить. «Стан!» — отдал он мысленный приказ, держа взглядом Дираю. И сработало. Та дёрнула рукой и уставилась в стену напротив, словно увидела там что-то очень интересное. Отсчёт времени пошел. Рэм подхватил женщину за талию и в два шага достиг переборки, которая вела к И. Рука на сенсор, лицо в сканер, который проверяет сетчатку и мозговые параметры. Две секунды в минус. Еще одна снова в минус. Последняя, пятая. И тут переборка стала медленно отъезжать в сторону. В щель уже видна комната, заставленная различным оборудованием. Людей не видно. Дерая очнулась и шагнула назад, недоуменно уставилась на открывающуюся дверь. Это было последнее, что она сделала, поскольку пальцы Рема легли на ее тонкую шею и свернули ее с необычайной легкостью. Человек без брони – существо очень хрупкое. На сообщение о ликвидации Рэм даже внимания не обратил. Ни уровень, ни очки его сейчас не интересовали. Одним движением он закинул труп вовнутрь, после чего зашел следом и закрыл за собой переборку. «Хранитель, мы на месте!» – мысленно обратился Булавин к своему безмолвному спутнику. «Достань мое ядро из рюкзака», – распорядился тот. Рем с трудом настянул рюкзак. Все же его бронекостюм был не предназначен к тому, чтобы таскать подобное за спиной. Деактивировав перчатку, он вытащил оттуда хранилище ИИ. Светящийся шар словно потянуло к пульту, который стоял посреди комнаты – За ним на странной конструкции лежал точно такой же шар, от которого во все стороны тянулись красные энергетические нити. «Вот так и выглядит местный искусственный интеллект», – прокомментировал увиденный хранитель. «Интересная разработка. Самое вероятное, что ИИ разрабатывался как оборонный, но кто-то над ним серьезно поработал». Видишь зажим под ним в виде маленькой триноги. Это место для меня. По идее, там должен был быть размещен вспомогательный и... Но у них, похоже, только этот. Или он разболтался окончательно и поглотил второго, как собираюсь сделать я. Положи меня туда и отойди. Если все будет хорошо, то вскоре он перестанет существовать как отдельный элемент. Я стану сильнее, а часть их обороны просто рухнет. Рем кивнул и, устроив шар на ноги, отошел в сторону. Дальше началось такое светопреставление, что пришлось приказать забралу усилить затемнение, чтобы не ослепнуть, но даже так было видно, как сплелись в единый поток красные и белые жгуты. Минута, две, три. Рэм уже начал беспокоиться, как его друг совершенно неожиданно все кончилось. Ядро местного ИИ полыхнуло яркой красной вспышкой и погасло, став абсолютно черным и безжизненным. Хранитель неуверенно-мысленно позвал Рэм. «Не мешай!» – отозвался знакомый голос, и от сияющего шара потянулись к темным и, казалось бы, мертвым колоннам белые жгуты. Через мгновение... Все ожило, замигало различными датчиками. «Полностью контролирую систему обороны объекта «Рынок», – доложил хранитель. «Связь восстановлена. Готов активировать системы обороны против бывших хозяев комплекса. Жду команды». «Уничтожить вооруженных противников», – отдал Рэм свое первое распоряжение. заблокировать гражданских в их секциях, обезопасить рабов, людей Трега и потира расценивать как дружественные единицы, перехватить управление телепортационной платформой. Исполняю. Тут ваш хор начнулся, его местный и очень нехило придавил, рвется в бой. Свяжись со своими, пусть прекратит атаки, он не мешает своими неуклюжими действиями. «Патир, это Рэм», вышел на индивидуальный канал командира «Бродяг Булавин». «Дай команду Хорну прекратить ломать Ии. Все полностью под моим контролем, и он мешается. Готовьтесь атаковать. Сейчас местная оборона ударит в тыл бандитам. Как понял?» «Понял тебя», – отозвался слабым голосом наемник. «Сейчас передам ребятам. Обороняй уровень. Не дай им вернуть контроль». «Ты молодец, Рэм. Думал, нам хана уже. Мы завалили целый тяжелый штурмовой дрон, но у них еще два таких же нашлось. Это он, врезавшись в пятый уровень, все здание тряхнул, сдетонировали ракеты. Все, жди приказов». «Есть!» – отчеканил штопор и уселся возле стены. Глянув на валяющийся в полуметре от него труп, Он вытянул руку и впитал энергию. Неплохо вышло, больше 80 единиц. На развоплощение и контроль он потратил 63 единицы темной энергии, значит, даже остался в плюсе с последней жертвой. Доходная бандитка оказалась. Из социков поднял и уровень, а еще энергия удачно вышла. Кола заполнена полностью и рядом горела цифра в 483. Это уже за вычетом потраченного. Рэм наблюдал, как возрастает свечение силовых жгутов, тянущихся к колоннам, а потом прямо над пультом развернулась трехмерная панорама комплекса из полусотни мелких иконок по периметру, каждая из которых обозначала активную камеру. Рэм мысленно настроился на голограмму и начал листать картинки с камер. Нашел коридор, который обошел. Что ж, хранитель работал шустро. Сейчас на полу истекали кровью два свежих трупа. Похоже, от неожиданности даже дернуться не успели, когда Турили, развернувшись, в один миг изрешетили бандитов. Даже серьезная броня не спасла. Жалко, конечно, что не он их убил, но все равно трупы этой пары на него запишут. Трофеи будут, хотя пули основательно попортили броню, реставрировать дороже, проще в переработку сдать. Рэм переключился на другую камеру, та показывала одиннадцатый уровень, откуда вывалился на лестницу тот шустрый робот, что его едва не порубил на гуляш. Какая-то техническая лаборатория. Два сотрудника судорожно пытаются оживить замершую в проходе железяку. Та ни на что не реагировала. Руки опущены, оружие смотрит в пол. Похоже, хранитель не стал устраивать тотальную зачистку, а просто отключил некоторых. Проскакав по этажам, Рэм понял, что это конец. Половина боевиков попала под огонь собственных турелей и роботов, которые взял под контроль новый ИИ. Вторую половину добивал свалившийся с неба десант. Штурмовые дроны патрулировали территорию. Что ж, тут все закончилось. Хранитель, ты обнаружил базу работорговцев? Да, оператор, мысленно ответил Шар. Она находится всего в 70 километрах на запад в руинах военной базы. На поверхности мало что уцелело, зато подземный комплекс почти не пострадал. Сейчас там десяток боевиков, пребывающих в полной растерянности. Помимо них, там еще сотни людей из числа семей работорговцев и наложниц. Понятно, значит впереди еще один штурм. «Да, к сожалению. И второй базы успел закрыть канал, пока я боролся с местным, и пробить я его не смог. Но я установил контроль над телепортационной площадкой и заблокировал помещение, где она расположена. Уйдет не один час, чтобы туда пробиться. Они не смогут вас отрезать от нее». «Это хорошо. Задачу нужно выполнять до конца». Рэм посмотрел на картинку, идущую с внутреннего двора рынка. Именно в этот момент из ворот ведущих на первый подземный уровень вышли уцелевшие при штурме бойцы Трега и Потира. Их возглавляла Грая. Какие у нас потери? Из 36 человек 17 погибли, 11 ранены, трое очень тяжело. Фаран лишился руки. Потиру требуется немедленная госпитализация. «Я уже связался с Граей, и сейчас всех тяжелораненых доставят в местный медбокс. Тут есть два регенерационных аппарата. Еще один прибудет вместе с караваном. Он уже возвращается. Там тоже не обошлось без потерь. Штурмовой дрон отработал по нему ракетами. Погибли двое. Потерян грузовик. По нелепой случайности именно в нем содержали пленника. У разведчиков, которые удерживали черный вход, потерь нет». Работорговцы, атаковавшие оттуда, ушли в джунгли. Понятно, а противник? Здесь в живых не осталось ни одного бандита, гражданский персонал изолирован, задача системы выполнена, группировка ОРН перестала существовать. Рэм молча кивнул. Да, они победили, но цена оказалась довольно высока.